а с каталогизмах — с любовью. Но при всем при том приходится признать, что между этими двумя потоками существует некая связь. У нас достаточно оснований полагать, что глубоко в подсознании человека находится не столько отвращение к экскрементам, сколько чувство сопричастности, родства, единства с ними. В некоторых первобытных, и даже в современных субкультурах, физиологические выделения рассматриваются не только как нечто несъедобное и отвратительное, но и как, напротив, нечто желанное и приятное, а также творческое начало. В таком понимании могут быть, например, представлены экскременты богов, пища для обычных людей. Сравним также мнение русских христиан сравнительно недавнего прошлого, что когда идет дождь, это Илья Пророк мочится. Выделение богов, святых и священных лиц или животных могут рассматриваться как магические амулеты, священная ритуальная пища или медикаменты. Таково, например, отношение к экскрементам Далай-ламы в Тибете или к коровьему помету и моче в Индии и Тибете. В Древней Осирии экскременты составляли часть жертвоприношений на алтаре Центрального Божества. Известны древние ритуалы, во время исполнения которых пили человеческую мочу и ели человеческий собачий кал. Таковы ритуалы племен Зуни и Пуэбла, Нью-Мексико, США. В японской мифологии из рвоты мочи и экскрементов богини Изанами родились другие боги. Американские индейцы чинуки вводят мочу как пищевой компонент. И сегодня можно услышать мнение тех, кто еще верит в магические ритуалы, что через экскременты, равно как и через обрезки ногтей, волосы и так далее, можно нанести человеку вред и даже умертвить его. Американский исследователь Фич говорит даже о вполне современном обожествлении грязи вообще и экскрементов в особенности, и в этой связи цитирует роман Арнста Хемингуэя За рекой в тени деревьев, где полковник, посещает то место, где он получил ранение во время Первой мировой войны, испражняется прямо на этот пятачок и закапывает там же денежную купюру. — Вот теперь все хорошо, — подумал он. — Теперь здесь говно, деньги, кровь. Он как растет тут трава, а в земле еще и железо вместе с ногой Джина, с обеими ногами Рандольфа, Вместе с моей правой коленной чашечкой. Вот прекрасное мгновение. Теперь есть все. Плодородие, деньги, кровь и железо Звучит прямо как символ нации. Там, где плодородие, деньги, кровь и железо, Там и Родина. Говоря о скатологизмах, Не лишне еще раз упомянуть об утверждении фрейдистов, Что наличие в словаре нации Многочисленных бранных выражений, Упоминающих экскременты, свидетельствует о желании общества бороться с гомосексуальными поползновениями его членов, в то время как отсутствие таких выражений говорит об обратном. Одновременно общеизвестны и традиции крайне отрицательного отношения к тем же выделениям. В соответствии с мусульманскими обычаями, моча и кал ни в коем случае не должны попадать на тело или одежду человека». Всякое соприкосновение с любыми выделениями рассматривается во многих культурах либо как крайняя неопрятность, либо как оскорбление, святотатство и так далее. Ассирийская мать богов поедает экскременты как знак самоуничижения. Кочевые татары в Сибири в недавнем прошлом объясняли свое нежелание подолгу жить на одном месте — тем, что в противном случае им пришлось бы, подобно христианам, обонять запах собственных отправлений. Сходное отношение отмечается у тунгусов и других. Те же самые индейцы-зуни, которые во время ритуальных танцев пьют мочу, считают самым сильным оскорблением обливание мочой или выливание ее поблизости от жилища врага. В Анголии спускание газов не считается проступком в своем кругу, но то же действие в присутствии чужих, смертельное оскорбление, показательно, что священный характер экскрементов стимулирует их инвективное использование. Существуют первобытные культуры, в которых допускается любой аспект обсуждения сексуальных тем, в то время как даже простое упоминание об отправлении естественных надобностей считается непристойным. В этом отношении любопытна культура аборигенов Тикопии, остров в западной части Тихого океана. Проблемы взаимоотношения полов здесь уступают по важности проблемам добывания скудной пищи. Неудивительно, что священное отношение распространяется здесь в первую очередь не на секс, а на пищу, с которой связаны основные табу. Именно с пищей ассоциируются и наиболее резкие инвективы. Наибольшей популярностью пользуются инвективы, включающие наименование несъедобных предметов, прежде всего экскрементов. Таково, например, пожелание, чтобы отец или другие родственники оскорбляемого ели экскременты. Распространенное средство самоуничижения в религиозной церемонии «я ем твои экскременты, и даже я десятижды ем твои экскременты». Представляется, что именно одновременно священный и сниженный характер отношения к экскрементам делают их такими желанными компонентами инвектив и инвективных действий. К таким действиям можно, например, отнести просто желание оскорбить, отсылая оппонента в телесный низ. Но, возможна и другая цель — вывернуть наизнанку все самые священные для общества понятия, осмеять адресата сравнить такие распространенные художественные, мифические или фольклорные эпизоды, как смерть во время дефекации или испускания газов. В кентерберийских рассказах английского средневекового писателя Джеффри Чосера человек, которому шутки ради в лицо выпустили газы, от этого чуть не ослеп. Неудивительно, что тема экскрементов входила обязательным компонентом во все варианты юродского осмеяния любой религии. Последователи дзен-чань буддизма в момент достижения состояния великого озарения сатри разражались безумным хохотом, жгли священные рукописи изображения, сквернословили и пускали газы. Но возможно обращение к соответствующим действиям и еще по нескольким причинам, например, желание унизить свою телесную оболочку. Таково поведение юродивых. Наконец, можно упомянуть противоположную эмоцию, дьявольскую гордыню. Соответствующее поведение зафиксировано в церковном искусстве в виде скульптурных и прочих изображений дьявола в весьма недвусмысленных позах, на корчиках. Таким образом демонстрируется дьявольское презрение к освященным религии ритуалам как видим один и тот же физиологический акт может быть интерпретирован несколькими способами как гордыня самоуничижение презрение к физическому в человеке и так далее очевидно что использование скатологической инвективы могло иметь в своей основе любой из трех мотивов то есть послать человека в телесный низ или связать его с понятиями экскрементов Можно было или сознательно нарушая общечеловеческие табу, или по-шутовски выворачивая наизнанку все самое священное для общества, или, наконец, сознательно поливая себя грязью с целью выразить свое пренебрежение телесной оболочкой. Отметим также существование многочисленных шуток с упоминанием скатологизмов. Вполне вероятно, что это такая своеобразная форма протеста против запретов, исходящих от родителей, священников, органов правопорядка, особенно там, где от людей требуют соблюдения чистоты и порядка.